Глава 61 Атомная подводная лодка «Шарлот» уже пять дней находилась в Северном Ледовитом океане. Присутствие ее в этих водах хранилось глубокой тайне. «Шарлот» принадлежал классу субмарин «Лос-Анджелес», задачей которых входило слушать, но не быть услышанными. Турбодвигатели весом в 32 тонны были подвешены на пружинных амортизаторах, чтобы исключить малейшую возможную вибрацию. Несмотря на строжайшие требования секретности, из всех разведывательных судов именно подлодки этого класса оставляли на дне самые заметные следы. От носа до кормы субмарины имело 360 футов. Её корпус если его поместить на футбольное поле Национальной футбольной лиги, сломал бы ворота по обеим сторонам. В этом отношении «Шарлот» в семь раз превосходила первую из американских подлодок класса «Холланд». Водоизмещение ее составляло 6 927 тонн. Максимальная скорость – 35 узлов. Передвигалась субмарина на глубине «Холланд» где проходит естественная температурная граница, искажающая нормальное отражение сигналов, идущих с поверхности. И это делало подлодку незаметной и надводных радаров. Команда судна составляла 148 человек. Максимальная глубина погружения более 1500 футов Субмарина воплощала собой всё лучшее, что имелось в распоряжении подводного флота и служила океанской рабочей лошадкой военно-морских сил Соединённых Штатов. Её система воспроизводства воздуха – два ядерных реактора. Крепость конструкции давали возможность 21 раз обогнуть земной шар, ни разу не поднявшись на поверхность. Продукты жизнедеятельности человека, как на большинстве – Круизных судов прессовались тяжелые блоки и отправлялись в океан. Огромные брикеты, нечистот, шутливо прозванные китовым дерьмом. В сценарной рубке у экранного сциллографа сидел один из лучших в мире специалистов акустики. В мозгу его хранился целый словарь звуков и волновых форум. Он свободно различал по шуму двигателей несколько дюжин российских судов, сотни морских животных и даже одиночные подводные вулканы в районе Японских островов. Сейчас, однако, он слушал лишь глухое, повторяющееся эхо. Звук, хотя и легко различимый, казался совершенно неожиданным. «Не поверишь, что сейчас идет в мой приемник!» Не выдержав, обратился он к помощнику-каталогизатору, передавая ему наушники. «Помощник?» Послушав пару секунд, изумленно посмотрел на гидроакустика. «Боже мой! Это же ясно, как день! Что будем делать?» Гидроакустик уже разговаривал по телефону с капитаном. Когда капитан субмарины появился в рубке, гидроакустик вывел сигнал в маленький громкоговоритель. Капитан внимательно, но бесстрастно слушал. «Бам! Бам! Бам!» Бам, бам, бам. Медленнее, еще медленнее. Интервалы между сигналами становились все длиннее. Сами сигналы заметно слабели. «Координаты», — коротко потребовал капитан. Техник откашлялся. «Сэр, звук почти над нами. В трех милях по правому борту».